Баланс можно и нельзя. Меня беспокоит, что дочь в играх с другими детьми какая-то безинициативная, всегда подчиняется другим. Ею все командуют, ей достаются самые малопривлекательные роли. То она собачка, то лошадка, и на ней верхом все катаются. Никогда свои права не отстаивает. Вот что с ней сделать? На детской площадке... Мамы, которые знают, что я психолог, часто обращаются ко мне с вопросами. Это нормально. Я тоже, если вдруг узнаю, что мама ребенка врач, обязательно что-нибудь спрашиваю. Например, делает ли она своему малышу прививки. Без инициативная девочка Катя, 5 лет, в это время играет в песочнице. Песок сухой, а из сухого песка куличики не лепятся. Катя принимает самостоятельное решение наполнить валяющуюся рядом пластиковую бутылку водой из лужи под качелями. «Куда? Положи на место!» – останавливает ее мама. «Ну, мама! Я хочу песок намочить!» По-моему, это как раз и есть попытка Кати проявить инициативу. «Положи на место!» – в голосе мамы нарастающая мощь. «Я хочу намочить!» Всегда подчиняющаяся Катя даже топает ножкой. «Я кому сказала, нельзя?» Мама не собирается сдавать позиции. Катя бросает бутылку, возвращается в песочницу, но не играет. Надулась и сидит, разглядывая носки сандалий. «Света, а почему нельзя?» Осторожно спрашиваю у мамы испачкается разве это страшно ты руками стираешь или у тебя машинка автомат автомат конечно так пусть испачкается зато игра будет интересной я уже сказала что нельзя а я своих слов не меняю даже если я не права все равно будет по- моему мама света воинственно загудела я такая я всегда на своем настаиваю то есть в споре с катей Всегда побеждаешь ты. Конечно, я же мама. То есть у Кати нет личного опыта победы в споре. Ну да. Значит, Катя привыкла безоговорочно подчиняться. Привыкла, что ею командуют. И в играх с детьми она выполняет привычную для себя роль послушной девочки. То есть Катя начинает привыкать, что все равно не будет так, как она хочет пауза в разговоре хороший признак. значит мама задумалась. И что мне теперь все ей разрешать? Зачем же впадать в другую крайность просто периодически позволяй ей настаивать на своем категорически запрещать стоит только то что несет угрозу жизни и здоровью ребенка. а все остальное подлежит обсуждению, когда в очередной раз жесткое нельзя готова соскочить с языка, остановитесь, подумайте, ответьте себе на вопрос: почему нельзя? Чьими интересами это нельзя продиктовано? Потому что вам стирать, убирать отмывать придется, не ограничивает ли такое нельзя развитие ребенка. Ради развития самостоятельности порой приходится жертвовать привычным порядком, но как показывают последствия, жертва того стоит, Беспорядок — это временно, а приобретенные детьми навыки — постоянны. Вот как описывает свой опыт Наталья, мама троих детей в возрасте от года до пяти лет. «Я ко многому приходила постепенно и долго. Иногда это было сравнимо для меня с шагом в пропасть, потому что я очень люблю чистоту и порядок. Однако, когда я перестала одергивать детей и делать за них все-все, они постепенно стали более аккуратными и более самостоятельными. Однажды, когда я сильно заболела и с утра не смогла встать с постели, дети сами нашли себе еду, притащили все ко мне в комнату, сели на мою кровать и позавтракали, а потом сами отнесли на кухню посуду. А я лежала и радовалась, что они такие молодцы. Крошки с постели легко сметаются и пылесосятся. главное, что дети молодцы.